ВЗЛЁТЫ И ПАДЕНИЯ искусственного ИНТЕЛЛЕКТА Трудно предсказать будущее искусственного интеллекта, поскольку он пережил уже три цикла взлётов и падений. В самом начале, в 1950-е годы, казалось, что механические горничные и бармены вот-вот появятся. Создавались машины, способные играть в шашки и решать алгебраические задачи. Разрабатывались манипуляторы, которые могли распознавать и поднимать кирпичики. В Стэнфордском университете был построен робот по имени Шеки, компьютер на колесной тележке с камерой, способный самостоятельно ездить по комнате, объезжая препятствия. Очень скоро в научных журналах появились восторженные статьи, предрекающие появление Некоторые предсказания оказались даже чересчур консервативными. Так, в 1949 году журнал Popular Mechanics объявил, что в будущем компьютеры будут весить не более полутора тонн. Но другие были дико оптимистичны и заявляли, что день роботов близится. Шейки когда-нибудь станет механической горничной или дворецким. Он будет пылесосить ковры и открывать двери. Такие фильмы, как «2001. Космическая Одиссея» убеждали нас в том, что очень скоро роботы будут вести наши ракетные корабли к Юпитеру и болтать с астронавтами. В 1965 году доктор Герберт Саймон, один из основателей теории искусственного интеллекта, уверенно заявил, «Через 20 лет машины смогут делать все то же, что делает человек». Двумя годами позже еще один отец-основатель искусственного интеллекта, доктор Марвин Минский, сказал, что на протяжении жизни этого поколения проблема создания искусственного разума будет в основном решена. Но в 1970-е годы весь этот безграничный оптимизм рухнул. Шашечные компьютеры умели только играть в шашки и больше ничего. Механические руки могли поднимать кирпичики, и только. Это были цирковые лошадки, обученные одному трюку. У самых продвинутых роботов на пересечение комнаты уходили часы. В незнакомой обстановке Шеки легко терялся. И ученым не удалось ни на шаг приблизиться к пониманию природы сознания. В 1974 году искусственный интеллект перенес тяжелый удар. Правительства США и Британии значительно сократили финансирование исследований в этой области. В 1980-е годы, по мере того, как росли вычислительные мощности компьютеров, в области искусственного интеллекта возникла новая золотая лихорадка. Подпитывалась она тем, что составители планов Пентагона надеялись создать роботов-солдат и выставить их на поле боя. В 1985 году финансирование разработок в области искусственного интеллекта достигло миллиарда долларов в год, причем сотни миллионов долларов тратились на проекты вроде Smart Truck, где речь шла о создании умных автономных тележек, способных проникать в тыл противника, самостоятельно проводить разведку, выполнять задания, к примеру, выручать пленных, а затем возвращаться на свою территорию несчастью, единственное, что они научились хорошо делать, это теряться. Откровенные неудачи подобных дорогостоящих проектов вызвали в 1990-е годы еще одну волну охлаждения к искусственному интеллекту. Пол Абрахамс, вспоминая годы учебы в МТИ, сказал, это было так, будто группа людей предложила построить башню до Луны. Каждый раз они с гордостью указывают, насколько выше стала их башня по сравнению с прошлым годом. Единственная проблема в том, что луна-то не становится ближе. Но компьютерные мощности продолжают неуклонно расти. И сегодня можно сказать, что начался ренессанс искусственного интеллекта. Наблюдается медленное, но реальное движение вперед. В 1997 году компьютер Deep Blue фирмы IBM выиграл шахматы у чемпиона мира Гарри Каспарова. В 2005 году роботизированный автомобиль из Стэнфорда взял приз DARPA Grand Challenge для машины без водителя. Впереди новое достижение. Остается вопрос, будет ли третий раз счастливым? Сегодня ученые понимают, что сильно недооценили проблему, потому что большая часть человеческого мышления проходит на подсознательном уровне. Сознательные мысли лишь крохотная часть работы мозга. Доктор Стив Пинкер говорит, «Я готов хорошо заплатить за робота, который убирал бы со стола посуду или выполнял простые поручения». Но не могу этого сделать, потому что мелкие задачи, которые необходимо решить для создания такого робота, такие как распознавание образов, здравое рассуждение и управление руками и ногами, представляют собой нерешенные инженерные задачи. Голливудские фильмы уверяют нас, что ужасные терминаторы уже за углом, но задача создания искусственного разума намного сложнее, чем считалось ранее. Я однажды спросил доктора Мински, когда машины сравняются с нами по интеллекту, а может быть и превзойдут нас. Он ответил, что уверен в том, что это обязательно произойдет, но предсказаний о датах больше не делает. Учитывая бурную историю искусственного интеллекта, это, наверное, самый разумный подход. Мы можем описать его будущее, не называя конкретных дат.